Ах, Пол, как я не хотел, чтобы ты узнал об этом. Но еще не все потеряно. Элеонора Рузвельт требует, чтобы реакционеры с юга были убраны из комиссии. Пусть туда направят нормальных американских либералов. Ты слышишь меня, Пол? Да. Ты веришь, что их так легко оттуда убрать? Пол, мы ждём тебя. Когда так ужасно, надо быть всем вместе. Да, надо быть всем вместе. Только я сначала залечу в Вашингтон. Что-нибудь случилось? В том-то и дело, что ничего не случилось, старина. Все пошло прахом. Все, понимаешь? Дай мне Крис. Он сразу же увидел, как она выхватила трубку из рук Грегори. Как это ужасно говорить по телефону, зная, что каждый звук, дыхание, не то что слово, записывается на медленно движущуюся пленку диктофона,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 давнишний подлючий голос, который так ненавидел, но который жил в нем, помимо его воли и желания. А может быть, именно любовь толкает человека к тому, чтобы примиряться с обстоятельствами. Милый, почему у тебя такой ужасный голос? Немного простудился, конопушка. Это пройдет, как только я увижу тебя. Я буду молиться, чтобы самолет благополучно перелетел этот чертов океан. Обещаю тебе, он перелетит. Если случилось что-то не так, не огорчайся уж очень-то. Всегда надо думать о том, что все задуманное рано или поздно сбудется. Тогда непременно все случится так, как ты хочешь. Бросай математику, Конопушка, усмехнулся Роуман. Переходи в армию спасения, там нужны талантливые лекторы. И платят хорошо. Ладно, я начну готовиться, только скорее прилетай. Но его к черту этот, Вашингтон, — сказал вдруг Роуман. Я сейчас поменяю билет, возьму тот рейс, где не надо ждать в Нью-Йоркском аэропорту, и сразу же прилечу к вам. Ох, как хорошо, милый, я так счастлива. Погоди, тебе что-то хочет сказать Элизабет? Целую тебя, Конопушка. А как я тебя целую, милый, если ты только знал? Голос у Элизабет был какой-то сломанный, затаенный. Здравствуй, седой братик, рада тебя слышать. Здравствуй, девочка, как дети? Орут, бьют посуду, играет с Крис в прятки с утра до вечера. Свою докторскую она пишет по ночам. Слушай, милый, тут, оказывается, очень нужен Роберт Харрис и Мигель. Роуман не сразу понял. Что? Спарк и Крис были против того, чтобы я говорила тебе но я все же решила сказать это штирлиц понял Роуман он звонил к ним что-то случилось видимо крайне важное мигель это майкл сэмел Харис понимаю они давно знакомы но от чего майкл сэмел передай-ка трубку крис сестреночка я целую тебя седой брат у тебя замечательная жена лучше не бывает